Третье. Наверное, минут пятнадцать Арина Глазьева провела в уборной. Не обращая внимания на двух длинноногих негритянок, оживленно торгующих косметикой и женским бельем, журналистка стояла перед большим квадратным зеркалом и упорно рисовала себе лицо. Когда слой перламутра сделался таким, что трудно стало открывать рот, Арина Михайловна убрала помаду и смыла безобразные искусственные губы. «Наплевать», — сказала она себе, — «надо будет новый пропуск, выпишут. Будет острый материал, и объятия свои, и двери откроют. Еще первые целоваться полезут». Наклонившись, она прополоскала рот, выпустила в блестящую раковину тонкую струйку воды, улыбнулась своему отражению, брезгливо дернула плечиком в сторону негритянок и, окончательно успокоившись, спросила, «Девочки, а вы мне туфли не продадите?» «Сто долларов годится». Красивым движением черная женщина скинула с себя туфли узкие лакировки на гвоздиках пришлись как раз в пору по ноге Улыбаясь журналистка вышла в коридор внутри туфли оказались горячими и это было очень приятно плохо не то что меня уволили думала Арина михайловна плохо то что мой материал в эфир не попал нужно точно выяснить почему распоряжению его сняли вот что нужно Теперь она не спешила. Прогулочным шагом, спустившись на два этажа, Арина Глазьева прошла по галерее погибших журналистов, так окрестили коридор, ведущий от лифтового холла в столовую, и уже возле самых дверей остановилась. Фотографии вывесили недавно. По распоряжению нового хозяина ОРТ снимки были одного формата — 25 на 40. Все лица в траурных рамках. Правая стена заполнена. На левой стене оставили свободное пространство, место для новых снимков. Еще утром здесь было на одно лицо меньше. С грустью Арина Михайловна всмотрелась в юные черты погибшей журналистки. Лаконичная надпись гласила «Лариса Ивановна Сухова, 1962-1996 год». Зверски убита чеченскими сепаратистами в селении Урус-Мартан. Ведется следствие. Убийца на свободе. Под фотографией торчал притянутый прямо к стене широким прозрачным скотчем пестрый букетик, какие-то синие и алые цветочки. Было шумно, море голосов, шипение скоростных лифтов за спиной, комариное жужжание неоновых трубок. Из столовой приносило горячие запахи жареного мяса и немецкого пива. «Интересно». «Останется ли на этой стене место для моего портрета?» — с грустью подумала Арина Михайловна. «Впрочем, все зависит от репортерской оперативности. Буду хорошо работать, наверняка успею». Вот здесь и закрепят мою фотографию, пришьют кнопками с четырех углов, даже надпись, понятно, какая будет. Неопределимо только место гибели, остальное совершенно так же — и формат, и рамочка, и букетик. По крайней мере, последние два слова будут те же, что и у всех остальных здесь. Ведется следствие — убийца на свободе. Все-таки... Как же мы любим конкурсы и похороны! В столовой, слева от раздачи, на стенде «Лучшая реклама недели» был знакомый кадр — бочонок с надписью «Мед» и чайная ложечка с дегтем, занесенная над ним. Струйка дегтя, отвесно падающая в желтую сахаристую массу, толщиной и цветом полностью копировала траурные рамочки на фотографиях в коридорной галерее. Только траурные рамочки были прямыми, а струйка неприятно изгибалась. Отстояв очередь, журналистка со злости скупила все сладости, присутствовавшие в ассортименте. Всего девять штук. Эклер, картошку, кусок песочного торта, кусок бисквита, шоколадный пудинг в прозрачной упаковке, лимонный пудинг, высокое фримарше, украшенное апельсиновыми цукатами, медовый пряник с надписью «Спрут» и безе с розовым кремом. Вдобавок она взяла большую кровавого вида пиццу с томатами, пачку мальбора и две банки пива. Нагрузив пластмассовый поднос, Арина, пощелкивая шпильками, медленно лавируя в толпе, направилась через зал к столику, за которым сидели, оживленно разговаривая, первый оператор и Николай Николаевич. «Можно к вам, мальчики?» Когда она встала над диктором, беседа сразу пресеклась. «Прошу!» — оператор вскочил и услужливо подвинул перед нею легкий стульчик. «Представляете, Арена Михайловна, все время в ухе звенит», — сказал он, стараясь заполнить неприятную паузу. «Как на Рождество Христова колокола звучали, так и до сих пор в голове бьют». Громкость неправильно отрегулировал. Никак как благовисто избавиться не могу. Вроде уже и Пасха скоро. А что это вы, Арина Михайловна? Столько сладкого. Гроза кончилась, за мокрыми стеклами столовой, разбиваясь на радуги, гуляло солнце. Ну, надо же как-то отметить мое увольнение. Сильным нажимом ногтя журналистка вскрыла — пивную банку отхлебнула и давайте не будем морочить голову сказала она поворачиваясь к побледневшему диктору скажи коля почему кто дал распоряжение исключить мой текст не глядя на щупала липкая пирожное откусила арина смотрела в глаза диктора не отрываясь как следователь смотрит в глаза нечаянного убийцы Ты понимаешь, сколько народу может погибнуть теперь. А ведь все больше невинные жертвы, старики, дети. Одна твоя фраза, и все бы они остались целы. Только правду, Коля, правду, скажи, кто?» Диктор не отвел глаз, так же, как и Арина не глядя он взял с тарелки журналистки большой кусок песочного торта пожевал проглотил с трудом о каких жертвах речь шутливым тоном спросил оператор пытаясь спасти положение николай николаевич а действительно скажи что это ты утаил от миллионов телезрителей мерзавец этакий признавайся